«Но мои друзья знают меня просто как Лавольпе. Лиса». Он чуть поклонился, не сводя с этого пристального взгляда. «Я к вашим услугам, мессера аудитории. Конечно, я ждал вас. Но как? Как вы узнали мое имя?» «Мое ремесло знать обо всем в городе. За этим ты и пришел, верно?» «Дядя дал мне ваше имя». Лавольпе снова улыбнулся, но не произнес ни слова. «Мне нужно кое-кого найти». и подобраться к нему как можно ближе. А кого ты ищешь? Франческо Пацци. Играешь по-крупному. Серьёзным тоном проговорил Лис. Возможно, я смогу тебе помочь. Он помолчал, задумавшись. У меня есть сведения, что несколько людей из Рима недавно высадились в доках. Они приехали на встречу, о которой никто больше не должен знать. Но им неизвестно, что я глаза и уши этого города. Хозяин стеч тот, кого ты ищешь? «А когда будет эта встреча?» «Сегодня ночью» — снова улыбнулся Лис. «Не волнуйся, Эдса. Это не беда. Я послал кое-кого, чтобы привел тебя, если ты сам не сможешь меня разыскать. И это позволило мне испытать тебя. Очень немногим из тех, кто меня ищет, удается добиться успеха». «Значит, вы подослали ко мне Карадина?» «Прости мне некую театральность, но я должен был убедиться, что ты не отступишь. Он молод, и это было таким же испытанием и для него. Видишь ли, Может быть, я и подослал бы его к тебе. Но я не понял истинной цели твоего задания. Он думал, что её оказал ему очередную жертву. И вот он стал более практичным. Ты должен найти способ проникнуть на встречу, но это будет нелегко. Он посмотрел на небо. Закат. Нам нужно спешить. Быстрее всего будет по крышам. Следуй за мной. Без лишних слов он развернулся и забрался по стене позади быстро. Так что Эйц с трудом смог догадаться его. Они бежали по крышам, покрытым красной черепицей, перепрыгивая через улицы в последних лучах заходящего солнца. Тихи, словно мыши, легко ноги, словно лисы, на северо-запад города, пока не увидели фасад церкви Санта-Мария-Новелла. Тут лис, казалось, набица. Эцел догнал за считанные секунды, но заметил, что сам он вздыхается куда сильнее взрослого мужчины. "У тебя был хороший учитель", похвалил лис. Но у Эцела создалось впечатление, что даже если бы Бутин ну, у него такой учитель, его новый друг с легкостью обогнал бы и его. Это увеличило его решимость совершенствовать навыки. Но время для размышлений и игр прошло. «Здесь мессер Франческо проведет свое собрание», — проговорил Лис, указывая вниз. «В церкви? Под нею. Идем». В этот час площадь сбоку от церкви была пуста. Лис спрыгнул с крыши, на которой они стояли, изящно приземлился на корточке. Эцио последовал за ним. Они по краю обошли площадь, пока не подошли к боковым вратам, расположенным в стене. Лис провёл эту через ворота, и они вошли в часовню Ручелаи. Возле бронзовой гравницы в центре Лавольпа остановился. Под землёй есть сеть катакомб, пересекающая город вдоль и поперёк. Они показались мне полезными, но к несчастью, не только мне. Мало кто знает о них, ещё меньше, как по ним пройти. Франческо Пацци, один из них, там внизу он начал встречи с людьми из Рима. Вход будет закрыт, и тебе придётся найти способ добраться туда. Эта часовня часть подземного склепа. Тебе придётся спуститься на 50 ярдов вниз. И очень осторожно. Звуки хорошо разносятся в катакомбах. Там будет темно, так что положись на своё зрение. Когда глаза привыкнут к темноте, и скоро увидишь свет из часовни. Он положил руку на каменный выступ на пьедестале гробницы и нажал на него. Под его ногами твёрдо плелась козлова вниз на невидимых петлях. открывая каменные ступени. Лавольпе встал в стороне. Удачи, Эдсо. А ты не пойдешь? Я тебе не понадоблюсь. В любом случае, даже со всем моим мастерством, двое наделать куда больше шума, чем один. Я подожду тебя здесь. Все, ступай. Под землей Эдсо на ощупь двинулся по садорому каменному коридору, вводившему вправо. Он знал, что путь его будет долгим. Стены коридора были достаточно близко. Это мог дотянуться до любой из них рукой. Он следил, чтоб при ходьбе не раздавалось ни звука на влажном земляном полу. Иногда от главного коридора отдвелялись другие, и он чувствовал их раньше, чем замечал глазами. Когда его ладонь, которую он касался стены, вдруг проваливалась в чёрную дыру. Возможность потеряться здесь внизу казалась настоящим кошмаром. Ему никогда не найти путь отсюда. Тихие звуки достигли его слуха, и он догадался, что это ничто иное, как бегающие крысы. Однажды, когда одна из них пробежала по его ноге, он едва сумел сдержать крик. В нишах по обе стороны коридора он замечал остатки их тел. Их черепа были покрыты паутиной, к потолком бы навивал и первобытный ужас. Сердце подавлял поднимающуюся в нём панику. В конце концов он заметил слабый огонёк впереди. Идвясь ещё медленнее, пошёл вперёд. Он спрятался в тени, в зоне слышимости и увидел в свете лампы силуэты пятих людей в тесном и очень древнем часовне. Он немедленно ввстал Франческо, низкорослая жилистая крепкая фигура которого склонилась в момент прибытия Эццо перед двумя священниками в тонзурах, которым он не знал. Старших из них благословил глубосамым голосом. По его левцу сказнул свет. И Эцио угадал, кто это. Стефано де Баньоне. Секретарь дяди Франческо Якупо. Сам Якупо стоял рядом с ним. «Благодарю, падре», – произнес Франческо, как только слова благословения смолкли. Он выпрямился и обратился к четвертому, стоявшему рядом со священниками. «Бернардо, можешь докладывать. Все в полной готовности». У нас полный склад мечей, копий, топоров, луков и арбалетов. Простой кинжал вполне сгодился бы для работы, вставил самим молодой из священников. Это все зависит от обстоятельств, Антонио, произнес Франческо. Или яд, продолжил молодой из священников. Не важно, как долго он будет умирать. Не прощу ему уничтожение Вольтеры, моей родины и моего единственного настоящего дома. Успокойся, сказал человек. которого звали Бернардо. У нас у всех есть мотив. А теперь, благодаря папе Сиксту, у нас есть и средства. Верно, мессер Баранчелли, отозвался Антонио. Но есть ли у нас и его благословение? Голос, пришедший из глубоких теней, вне светолампы разнесся по капелле. Он благословил нашу операцию, но с одним условием, что никто не погибнет. Обладатель голоса вышел в свет. И Эдсу буквально вздохнулся, узнав фигуру в темно-красной сутане, хотя все его лицо, кроме презрительно скривившихся губ, было скрыто в тени капюшона. Это оказался почетный гость из Рима, Родриго Борджия, испанец. Заговорщики усмехнулись в ответ. Всем было известно, на что направлена верность папы, и что перед ними стоял кардинал, который контролировал его. Но, естественно, Папа Римский не мог открыто потворствовать кровопролитию. «Хорошо, что, наконец, можно заняться делом», — сказала Франческо. «У нас было достаточно неудач. Их убийство в кафедральном соборе вызовет волну возмущения». «Это наш последний и единственный вариант», — авторитетно произнес Родриго. «Очищая Флоренцию от такого дерьма, мы делаем богоугодное дело. Когда мы захватим город, если люди осмелятся...» Пусть попробует встать против нас, меечи постоянно меняет планы, добавил Бернардо Баранчелли. Мне пришлось потрудиться, чтобы узнать наверняка, что его брат Джулиана точно встанет с постели и будет на торжестве на месте. Все засмеялись за исключением Якопа и испанца, который заметил его серьёзность. Что такое Якопа? спросил Родриго у старшего паца. Думаешь, они что-то подозревают? Прежде, чем Якоп успел ответить, его племянник терпеливо воскликнул: "Но это невозможно. Для этого меди слишком гордые или глупые. А может быть, и то, и другое сразу. Не стоит недооценивать наших врагов", проворчал Якоп. "Вы помните, как меди профинансировали кампанию против нас в Сан-Жемьньяно. В этот раз проблем не будет", огрызнулся его племянник, с трудом взяв себя в руки. Воспоминание о смерти его сына в Йере всё ещё было свежо в его памяти. В последовавшей тишине Бернардо повернулся к Стефано де Баньоне. "К завтрашнему утру нам понадобится ваше священническое деяние, падре. Чем больше они полагают, что окружены церковниками, тем больше безопасности будут себя чувствовать. А кто нанесёт удар?" поинтересовался Родриго. Я ответил Франческо, и я подхватил Стефано, Антонио и Бернардо. Хорошо, Родриго замолчал. Думаю, кинжалы больше подойдут. Их легче спрятать, и они удобнее при работе в толпе. Он поднял ладонь и сотворил крест над заголовщиками. "Доминиус в обескум", джентльмен сказал он. "Да направит нас отец понимания". Он обвёл всех взглядом. "Что же? Думаю, на этом наши дела окончены. Вы должны меня простить, но мне надо вас покинуть". Мне нужно разобраться с другими делами до возвращения в Рим. Хотел бы и я присутствовать во Флоренции в день, когда Дом Медичи рухнет. Эццо ждал, вжавшись в тёмную стену до тех пор, пока шестеро не ушли, оставив его в темноте. Только убедившись, что он остался в полном одиночестве, вытащил свою лампу и зажёг фитиль. Он вернулся тем же путём, что и пришёл. Ла Вольпе ждал его в тенистой часовне Ручелаи. Эццо с бьющимся сердцем рассказал ему всё, что услышал. Убийство Лоренцо и Джулиана Медичи в кафедральном соборе завтра утром, спросил Лавольпе. Когда Эццо закончил, и парень понял, что у того не хватает слов. Это свидетельство. А хуже всего, если Флоренция окажется в руках Падсы. Даже Бог не поможет нам, Эццо задумался. Можешь провести меня завтра в кафедральный собор? спросил он. Поближе к алтарю, ближе к Медичи? Лавольпе задумался. Сложно. Но нет ничего невозможного. Он взглянул на юношу. Я знаю, что ты задумал, Эдсо. Но ты не справишься в одиночку. Но я могу попытаться, и у меня будет элемент неожиданности. К тому же более чем одно чужое лицо среди аристократии может насторожить паццы. Ты должен провести меня туда, Гильберта. Зови меня Лавольпе, ответил ему Гильберта, усмехнувшись. Только лисы могут соперничать со мной в хитрости. Он замолчал. Встречаемся завтра перед собором за полчаса до начала торжества на мессе. У новожителя взглянул на Эцу. Я тебе помогу, если смогу, мистер Эцу. Твой отец гордился бы тобой. Утром следующего дня, в воскресенье 26 апреля, Эцу встал ещё до рассвета и отправился к кафедральному собору. Там было не слишком много людей, лишь только горстка монахов и монахинь направлялась на утреннюю службу, зная об этом Эц со решил избежать ненужного внимания и скорабкался на самый верх колокольни, где стал наблюдать, как над городом встаёт солнце. Постепенно площадь стали заполняться жители всех сословий: семьи, пары, торговцы и дворяне, желающие принять участие в главной службе сегодняшнего дня, украшенной присутствием герцога и его младшего брата и соправителя. Эц внимательно осматривал людей, и заметил лавольпы, идущего к кафедральному собору. Юноша отошёл к наименее заметной башне, спустился вниз проворно, как обезьяна, и направился к лавольпе, низко опустив голову, смешиваясь с толпой, не используя жителей, идущих в том же направлении, как прикрытие. По случаю он надел лучшую одежду и не взял оружия, по крайней мере, видимо, в открытую, хотя многие из жителей, вроде состоятельных купцов и банкиров, прицепили к поясам церемониальные мечи. Он не мог удержаться, чтобы не выглядывать в толпе к Кристину, но так никого и не увидел. Вот ты где, произнёс Лавольпы, когда герцог добрался до него. Мы приняли все меры. Место для тебя приготовлено в пределе в третьем ряду. Пока он говорил, жители разделились и герольди подняли трубы, и заиграли фанфары. Они идут, добавил Лавольпы. На площадь со стороны баптистерия у рукообруку Супруга Кларича. вышел лоренцо медичи клариче вела за руку маленькую лукрецию их старшую дочь а пятилетний пиеро гордо шествовал справа от отца позади них шла трёхлетняя мадолена а малыша лео завёрнутого в белый сатин несла на руках их нянька рядом шёл джулиано со своей любовницей феореттой находившейся на последнем месяце беременности большинство людей на площади низко кланялись им когда они проходили мимо. У входа в собор Медичи ждали два священнослужителя, в которых Эдсо с ужасом узнал Стефана де Баньони и мужчину из Вольтерры, чье полное имя, как сообщил Лавольпе, было Антонио Мафеи. Семья Медичи вошла в кафедральный собор в сопровождении священников. За ними потянулись жители Флоренции в соответствии с их положением в обществе. Лавольпе толкнул Эдсо локтем и указал на толпу, в которой Этсо заметил Франческо Патци, еще одного члена заговорщиков, Бернарда Баранчелли, переодетых в диаконов. «Иди», – настойчиво шепнул Лавольпо Этсо, – «подберись к ним поближе». Все больше и больше людей входило в собор, пока наконец внутри не осталось места, так что те, кто не успел, должны были остаться снаружи. Всего было около десяти тысяч людей, и Лавольпо за всю свою жизнь не видел во Флоренции столь огромной толпы. он мысленно молился об успехе Эцио. Толпа кое-как разместилась в душном жаре собора. Эцио, как бы ему ни хотелось, так и не удалось подобраться ближе к Франческо и остальным. Но он не выпускал их из виду, почти то в уме, как бы побыстрее добраться до тех в случае атаки. Тем не менее, епископ Флоренции занял свое место у алтаря и начал мессу. В тот момент, когда епископ стал благословлять хлеб и вино, Я этоу заметил, как Франческо и Бернардо обменялись быстрыми взглядами. Семья Меичи сидела сбоку от них. Именно тогда священник Ибанньи и Мафия встали на нижние ступени, ведущие к алтарю, и тайком оглядывая, заградил Лоренцо и Джулиан. Епископ развернулся к прихожанам, поднял вверх золотой кубок и начал говорить: "Кровь Христа". В этот момент всё и случилось. Баранчелли вскочил и с криком «Умри, предатель!» возил кинжал в шее Джулиана. Кровь из раны палилась на фиарету, и та с криком упала на колени. «Дай мне прикончить, ублюдка!» – закричал Франческо, отпихивая в сторону Баранчелли, и бросился на Джулиана, который, зажимая руками рану, пытался подняться с пола. Франческо его прижал и принялся вонзать кинжал в тело жертвы снова и снова. С таким безуемым? что даже не заметил, как воткнул клинок в собственное бедро. Джулиано был давно мертв к моменту, когда Франческо нанес ему последний, девятнадцатый удар. Тем временем Лоренцо, предостерегающе вскрикнув, развернулся лицом к напавшим на его брата, давая к Лариче и нянькам увезти и те и Фиарету в безопасное место. Все вокруг были в замешательстве. Лоренцо отказался от идеи спрятаться за спинами телохранителей, Нападение в церкви – неслыханная вещь, но теперь их и вовсе отрезала масса испуганных и охваченных панико прихожан, которые толкали и доверили друг друга в попытке выбраться наружу. Ситуацию ухудшала невыносимая жара, и то, что толпа с трудом продвигалась к выходу. И только площадка у алтаря была пустынна. Епископ со служителем застыли в ужасе, словно приросли к месту, но Баньоне и Мафеи, увидев, что Лоренцо стоит к ним спиной, воспользовались шансом и вытащив из одеяния спрятанные кинжалы, напали на него сзади. Свищники редко бывают достаточно профессиональными убийцами, но в каким бы благородным они ни считали своё дело, двоим преподобным удалось нанести Лоренцо раны, прежде чем у него получилось стряхнуть их. В этой борьбе они проявили себя куда лучше, чем он ожидал. Франческо прихмуравывающиеся за раны, нанесённые себе, но переполненные ненавистью пробрался к Лоренцо и рыча проклятия занёс кинжал. Баньони и мафия, шеломлённые собственным поступком, развернулись, и к удивлению Лоренцо, поспешили в сторону апсиды. Из ран на правом плече герцога текла кровь, и рука больше не могла держать меч. "Настал твой день, Лоренцо", закачал Франческо. "Сгинут твои родные под уз ат мои руки". Очень напугался, позвал Лоренцо. "Это я тебя убью с твоей рукой", усмехнулся Франческо и замахнулся кинжалом. Когда он уже нанёс удар, сильная рука перехватила его запястье, не давая вырваться, а потом развернула. Франческо оказался лицом к лицу с взглядом врагу. "Эццо", воскликнул он. "Ты здесь? Это твой день настал, Франческо". Толпа поредела, и телохранители Лоренцо бросились к хозяину. Барончелли подбежал к Франческо. "Идём, нам надо спешить", закричал он. "Всё кончено". Сперва я разберусь с этими шавками, это завыл со Франческо, но лицо его исказилось от боли, и в ране сильно кровоточило. Нет, мы должны отступить. Франческо выглядел разозлённым, но согласился с доводами союзника. Мы ещё не закончили, прорычал он этого. Нет, и куда бы ты ни забежала, буду тебя преследовать, пока не убью. Сверкнув глазами, Франческо развернулся и поспешил следом за Баранчелли, который уже скрылся за высоким алтарем. Очевидно, там была дверь, ведущая из кафедрального собора в апсиду. Эдсо уже хотел было броситься за ним следом. «Подожди!» остановил его надорванный голос сзади. «Пусть уходит! Им все равно не убежать далеко! Ты мне нужен! Мне нужна твоя помощь!» Эдсо обернулся и увидел герцога, растянувшись на полу между двумя перевернутыми стульями. Неподалеку жались друг к другу члены его семьи, а рыдающая Кларичи с ужасом на лице крепко вынимала двух старших детей. Феореташа, как только открыл глаза, неотрывно смотрел в сторону переломленного и истерзанного тела Джулиана. Подбежал телохранитель Лоренцо. "Позаботьтесь о моей семье", приказал он и